Он и вырвал ту страницу и много лет жалел, ругал себя за трусость и нерешительность. Если рассказать, что Брежнев был в группе ответственных работников, которым предстояло устанавливать счастливую жизнь в Румынии, но не представить доказательств, так кто же повеет? Сам Брежнев в начале 70-х мемуары писать еще не намеревался, а если бы и намеревался, не приходилось надеяться, что он о группе ОСНАС вспомнит. Потом мемуары Брежнева появились. Схватил книгу с надеждой. Может, о группе особого назначения все-таки вспомнит? Нет, не вспомнил. Прошло еще четыре года, и появилась красочная книга.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 Леонид Ильич входил в группу особого назначения при военном совете Южного фронта. Брежнев вскоре ушел в мир иной, страницу одиннадцатую мало кто прочитал. И сама книга не бестселлер, и без нее надоела биография дорогого Леонида Ильича. А, по-моему, даже и в такой серой биографии можно отыскать удивительные моменты.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 И Хрущева, и малокому тогда известного Брежнева все были мобилизованы на освободительную войну. Глава восьмая. До самого конца. Сталин оказался редким стратегом, планирующим историю, феноменальным тактиком, организующим победы под чужим знаменем и чужими руками. Авторханов. Происхождение партократии, страница 356. Был только один человек, которого Сталин называл по имени и отчеству. Этого человека звали Борис Михайлович Шапошников, воинское звание маршал Советского Союза, должность, начальник генерального штаба. Всех остальных было принято называть Товарищ Ежов товарищ Берия, товарищ Маленков, товарищ Жданов. Маршалов Сталин называл товарищ Тухачевский, товарищ Блюхер, товарищ Егоров. А Шапошникова, который еще на такой высоте не стоял, называл по-дружески, по-человечески. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов так вспоминает. Сталин никого не называл по имени и отчеству. Даже в домашней обстановке он называл своих гостей по фамилии и непременно добавлял слово «товарищ». И к нему тоже обращались только так «товарищ Сталин». Если же человек, не знавший этой его привычки, ссылаясь, допустим, на Жданова, говорил «Вот Андрей Александрович имеет такое мнение». Сталин, конечно, догадываясь, о ком идет речь, непременно спрашивал «А кто такой Андрей Александрович?» Исключение было только для Шапушникова, его он всегда называл Борисом Михайловичем. Накануне, страница 280 -е. Исключительность положения Шапушникова подчеркивалась Сталином и ранее, когда Шапушников еще не имел маршальского звания, когда он не был начальником генерального штаба. И объяснялось это очень просто. Он был автором книги «Мозг армии». Книги о том, как работает генеральный штаб. Последняя, третья часть, вышла в 1929 году, и пока существовала советская армия, эта книга была учебником для каждого советского офицера и генерала.